Неделю спустя Ганс с ноги выбил массивную расписную дверь загородную резиденцию. Сверху послышалось суетливое движение и топот. Вилла была трехэтажная и построена специально отведенной для этого мини-пещере. Каждый уважающий себя рота Ариста имел такую, и не одну. В грунт закапывалось большое количество емировых камней, и территория облагораживалась. Для отдыха самое то. У отца Хьюза их было три. Первого, вылетевшего на него мага, Ганс распылил силовой волной. Вот был мастер душ, а теперь кучка навоза. Команда уже зачищала периметр и следила за всеми, кто пытался сбежать. Они тоже хотели присоединиться к драке, но такое веселье он никому не отдаст. Подняв голову, Ганс мощным гравитационным выстрелом из глаз пробил в потолке дыру. Сверху истошно закричали. Кажется, кто-то лишился ноги. Вот беда. Ему нравился этот твой, эти причитания. Арлинги, оказывается, умеют не только брезгливо воротить носы. Когда он не спеша пошел к лестнице, с раскореженного сверху отверстия на лысину упало несколько капель крови. Он смахнул их и растер густую жидкость указательным и большим пальцами. Кровавый дождь. Ариста понюхал липкую субстанцию, будто сомневался в увиденном но потом расплылся в улыбке. Энергия переполнял его. Потому все казалось таким осуществимым, таким легким. Он убьет их всех, походя, даже не напрягаясь. Упс, а я, кажется, забыл свой зонтик. Ха!